Глава 1411. Город любования. Ван Боуэлэ было плевать, что станет с городом, жаждущих слушать. С помощью магического закона слуха он смог достичь головокружительной скорости. Теоретически в образе воплощения магического закона слуха он мог перемещаться везде, где существовал звук. Даже владычица жажды слушать не была способна на такое проклятие Её доля быть всего лишь послушной куклой сосудом, который хранит магический закон. Ван Буэлэ отличался от неё, он по-настоящему владелом. Несмотря на это, Ван Буэлэ не мог находиться в такой форме слишком долго. Сбежал из города он именно в таком состоянии. Пару вдохов спустя он вернулся на безлюдные равнины второго плана. Уже светало, при взгляде на город вдали у него заблестели глаза. Время, проведённое там, оказалось крайне плодотворным. Однако, повелительница радости, остальные всё равно провели меня. Аван Боуле фыркнул и нахмрил брови. Он понял, где крылся подвох только после поглощения магического закона слуха воплощения владычицы жажды слушать. Если подумать, то исток даотской магии может отслеживать всех, кто практикует этот магический закон. Именно так повелительница радости нашла его. Из-за магического закона радости в его теле. Части магического закона трёх других повелителей даже после стирания воли всё равно позволили им отследить его. Ведь он тоже выбрал их в себя. Это не было частью какого-то хитрого плана, а лишь следствием естественного притяжения магических законов. Ван Буэлэ получил богатый урожай и целый ворох новых проблем. Теперь он не сможет скрываться от других так же эффективно, как в прошлом. Всё-таки раньше он обладал лишь законами обжорства и радости, владыка обжорства не станет вредить ему, а повелительница второго закона была разрублена на куски и запечатана, но теперь четыре повелителя чувств всегда знали, где он находится. Следующий на очереди. Ван Буэлэ прищурился. Он собирался продумать свой следующий шаг, как вдруг резко обернулся и поменялся в лице. Позади него пустота искривилась. Во вспыхнувшем олом свете раздался заливистый смех. «Повелительница радости!» С ледяным блеском в глазах Ван Буэлэ посмотрел на красное сияние. Свет быстро сгустился в размытый силуэт. Почувствовав в ней только прядь ауры клона, лицо Ван Буэлэ смягчилось. Но глаза по-прежнему напоминали льдинки. «Не нервничай. Смотрю, тебя ничуть не удивило то, что нашло тебя через магический закон радости. Ты стал наполовину владыкой жажды слушать. Теперь ты сам понимаешь, как я и другие истоки можем находить тех, кто культивирует наши магические законы». Ван Булэ поморщился, но обвинить повелительницу в жульничестве не мог. Она просто кое о чём умолчала. Однако он бы не назвал эту проблему совсем не стоящей внимания. «Ты заявила сюда не для того, чтобы продемонстрировать способность найти меня, верно?» Глаза Ван Буэллы опасно заблестели, у него ещё остался козырь. В крайнем случае он мог отправиться к истинной сущности. С его способностями он мог решить эту проблему, но без сильной нужды Ван Буэллы не хотел возвращаться к нему. Особенно сейчас, когда в его теле скопилось столько магических законов. Возможно, при следующей встрече истинная сущность своей мудрости решит форсировать события и объединиться с ним раньше времени. «Разумеется, нет». Повелительница Радости улыбнулась. «Я крайне серьёзно отношусь к нашему союзу. Полностью скрыть своё местонахождение тебе, к сожалению, не удастся. Советую отправиться тебе в город Любования. Если ты овладеешь магическим законом зрения, тогда легко сможешь изменить себя. Только так ты сможешь скрыться от остальных». Повелительница Радости едва заметно улыбнулась. После короткой речи она стала медленно таять. Перед тем, как полностью исчезнуть, Она заглянула Ван Буэлэ в глаза, где увидела неуверенность. «Чтобы поймать крупную рыбу, нужна большая наживка», — напоследок сказала она. От её таинственных слов Ван Буэлэ блеснули глаза. Пока повелительница радости таяла, он мрачно взирал на неё. Когда она исчезла, он задумчиво склонил голову. «Город любования. Интересно». Ван Буэлэ задумывался... Почему владычица жажда слушать не сообщила обо всём на первый план после того, как раскрыла его истинную личность? Вместо этого она продлила ночь надежде, что наверху это заметят. Ответ напрашивался сам собой. Сообщению не дали дойти до первого плана. Как это можно сделать, он точно не знал, но догадаться было нетрудно. Либо вмешался один из трех повелителей чувств, либо вход пустили какой-то могущественный артефакт. Может, это было делом рук какого-то могущественного эксперта, о котором он ничего не знал. Ван Буэлэ мог только гадать. Из намёков повелительницы радости у него созрела одна теория. Ещё немного подумав, он неожиданно улыбнулся. не для вас, не для меня поражение недопустимо. Но вот что интересно. Вы пока не знаете, что я не могу проиграть». шепотом сказал он. «Будет весело». В его глазах разгорелось таинственное пламя, В итоге решил отправиться в город любования. С его скоростью он мог добраться до города любования за три дня, но путь занял целую неделю. Лишние четыре дня он готовился к вылазке, а точнее один из альтернативных путей на случай, если он ошибся в суждениях и возникнет необходимость переиграть. Неделю спустя Ван Буэлло добрался до города любования. Симметричный, начиная от городских стен и заканчивая самым невзрачным домом. Местная архитектура была совершенной, Даже переходы казались идеальными, словно здесь собрали всех красавцев мира. В плане вида, устройства и даже атмосферы, этот город казался местом из легенд. Слово «любование» связано с глазами. Ван Булэ задумчивым видом вошёл в город. Стоило ему пройти в ворота, как в центральной части города поднялись едва заметные манадцы, это произошло в величественном подземном мавзолее. В одной из его палат находился кровавый пруд. В нём в позе лотоса сидел массивный человек в доспехах. Здоровяк поднял голову и открыл глаза. Зрачки в них были алого цвета. Наконец он пришёл. Долго же ждал этого дня. Слишком долго. Если интуиция меня не обманывает, то после его поглощения я смогу снять проклятие. В глазах здоровячка появился алочный плёск. Медленно поднявшись, он сошёл на берег. Его окружило тусклое алое свечение. За пределами кровавого пруда оно как будто стало усиливаться и порождать более сильные эманации.